Ты говоришь почти как низ. Боже упаси! Сен-Джеймс помешал кофе и хотел было добавить сахара, но тут его жена с безмятежной улыбкой отодвинула сахарницу подальше от мужа. Сен-Джеймс добродушно заворчал и продолжил свой отчет. — Есть, правда, кое-что еще. — Барбитураты. — Что? — Барбитураты. — Барбитураты. — повторил по слогам Сент-Джеймс. — Обнаружились при токсикологическом анализе. — Вот. Он перебросил Линли данные экспертизы. Линли с удивлением заглянул в бумаги. — Получается, пса усыпили? — Да. Причем снотворного было столько, что животное находилось в бессознательном состоянии, когда его зарезали. — В бессознательном состоянии. Еще раз, просмотрев отчет, Линли уронил бумагу на стол. — Значит, пса убили не за тем, чтобы заставить его замолчать. — Да уж, он и звука издать не мог. — Барбитуратов было достаточно, чтобы убить собаку? Может быть, кто-то попытался убить ее с помощью снотворного, а потом, увидев, что ничего не выходит, взялся за нож — Чтобы прикончить бедолагу? — Возможно, и так. Однако это не сходится с тем, что ты рассказал мне об этом деле. — Что же, по-твоему, не сходится? — Этот твой неизвестный должен был проникнуть в дом, украсть снотворное, скормить его псу, подождать, пока оно подействует, обнаружить, что пес не умирает, и тогда, сходив еще разок за ножом, зарезать его. — А что пёс, пока не уснул, покорно ждал, когда ему перережут глотку? Что же он не поднял лай? — Погоди, я за тобой не поспеваю. Почему за барбитуратами нужно было непременно идти в дом? — Потому что именно это лекарство принимал Уильям Тейс, а он, я полагаю, держал снотворное дома, а не в хлеву. Линли призадумался. — А что, если так называемый гость принес таблетки с собой? Ну, — пусть так. Значит, кто-то дал собаке снотворное, подождал, пока оно подействует, затем перерезал псу глотку и стал дожидаться, чтобы в хлев пришел и сам Тейс. — Между десятью вечера и полуночью? С какой стати Тейс пришел бы в хлев в это время? — Искать свою собаку? «Но почему в хлеву? Почему не в деревне? Пес ведь бегал где хотел. С какой стати он вообще стал бы его искать? Все говорят, что пёс бегал на воле. Почему именно в ту ночь Тейс стал бы волноваться за него?» Сен-Джеймс пожал плечами. «Что понадобилось в хлеву Тейсу?» Это спорный вопрос, но он не имеет отношения к разговору о собаке. Только один человек мог убить пса, и это Роберта. Выйдя из паба, Сент-Джеймс разложил на капоте арендованного Линли автомобиля платье, материала которого хватило бы на небольшую палатку. Стараясь не обращать внимания на любопытные взгляды случившихся поблизости немолодых туристов, разыскивавших с фотоаппаратами на шее исторические достопримечательности, эксперт принялся указывать.